Глава десятая Слишком усталая, чтобы уснуть, я лежала на узкой кровати Мэрил. Тонкий матрас был вытер до такой степени, что чувствовали все пружины. Такой дискомфорт напомнил мне о пребывании в добровольческом медицинском отряде, когда мы воспринимали подобные неудобства как нечто само собой разумеющееся. У противоположной стены комнаты посапывала на шезлонги Мэрил, иногда тихонько всхрапывая. Моя слабость заключается в том, что меня заинтриговывают люди, в особенности же такие, которым есть что рассказать. Мэриэл была именно из таких людей. Мы встретились на костюмированной вечеринке, устроенной одним из наших общих друзей. Он примерно очертил круг представленных на вечеринке персонажей. По приходе гости тут же получали указание найти подходящих к их костюмам участников вечеринки. Я была одета в костюм Пьеро, клоуна, облаченного в свободную белую блузу с жабона шеи и с колпаком на голове. Мне удалось довольно быстро найти пирету, персонаж все той же итальянской комедии дель арте. На Мэрил была элегантная балетная юбка, ярко расцвеченный крестьянский жилет и треуголка. Она не отпускала меня от себя, пока мы сидели на лестнице и лепили самодельный домашний коктейль. И, кстати, в итоге мы его перепили. Мэриэл выросла в концертных залах и за кулисами театров, путешествуя по свету со своей матерью, оперной певицей. Она говорила на нескольких языках и была обучена игре на скрипке и других инструментах различными музыкантами оркестров. Скрипка стала ее первой любовью, и мэрилл искренне считала, что преуспела в игре на ней. Ее мать оставила карьеру певицы, когда снова вышла замуж в Швейцарии. Незадолго, то Первой мировой. и отчим почему-то решил, что брак дает ему право и на жизнь Мэрил. Она же все меньше проводила времени в их квартире и тяготела к театральной трупе русских эмигрантов. Она работала в этой трупе на подхвате. Играла роли типа кушать подано или вообще без слов и познала всю изнанку работы актеров и управляющих. Мастерство ее игры на скрипке оказалось недостаточным для работы в оркестре, поэтому она крутилась за кулисами, выполняла обязанности костюмера, реквизитора, составляла расписание репетиций, продавала билеты на спектакли. Средства к существованию она добывала где и как могла. Рассказ ее жизни произвел на меня большое впечатление. За ним скрывались изрядные жизненные трудности. Мне показалось, что я понимаю ее, а также то, почему она с такой грустью и страстью уходила в театральную жизнь, предпочитая ее реальной жизни. Когда Мэрил спросила, не соглашусь ли я сделать ряд фотографий предстоящего спектакля, я ответила согласием. Мы чокнулись, и я дала ей свой адрес. «Вот, кстати, будет мне урок на будущее. Не пить самопальный коктейль!» да еще в больших объемах. В общем, благодаря именно той костюмированной вечеринке я до предела вымотанная оказалась теперь здесь. И как только я закрывала глаза, перед моим внутренним взором появлялось лицо мистера Милнера. Если бы я была сейчас дома, то просто бы встала и спустилась вниз. Однако комната мэриэл и без того располагалась настолько внизу, что вам не составило бы труда добраться до канализации или оказаться в царстве Аида. По крайней мере, пока не рассветет, податься отсюда некуда. Я прикинула, что сейчас должно быть около трех часов утра. Наступила суббота. Скоро окрестный мир начнет пробуждаться к жизни. И, по крайней мере, не только мне в эту ночь не спалось. Из расположенной выше квартиры тоже доносился звук шагов. Капитан мерил шагами комнату. Что ж, если заснуть не удается, можно заняться чем-то другим. Инспектор Чарльз просил меня дать письменные показания. Ладно, он их получит. Если, не поднимая много шума, я смогу зажечь свечу на каминной полке, поставить ее на стол и достать шкатулку с письменными принадлежностями из своей сумки, то смогу заняться этим. «Да, надо сделать это сейчас», — решила я. Тогда утром по дороге к железнодорожной станции я смогу оставить свои показания полицейскому полицейском участке и вернусь домой вовремя, чтобы успеть зайти еще к паре человек по делам мистера Муни. Он же все-таки уже выписал мне чек, так что имеет право на первоочередность. Сквозь занавески проникало довольно лунного света, чтобы я смогла различить свечу и спички. К счастью, Мэрил спала ко мне спиной. Она продолжала спокойно посапывать и тогда, когда я достала из сумки свои письменные принадлежности. Театральная программка Мэрил лежала на столе. И я использовала ее как шпаргалку, чтобы вспомнить имена участников труппы. Свидетельские показания миссис Кейт Шеклтон, суббота, 26 августа 1922 года. Я познакомилась с мисс Джеймисон в прошлом декабре через нашего общего друга. Примерно три месяца назад она попросила меня сделать ряд фотографий спектакля Анны из пяти городов». Затем она пригласила меня посмотреть этот спектакль. Прошлым вечером во время представления я сидела в первом ряду по соседству с мистером Берингтоном Уитли, театральным продюсером из Манчестера. Мистер Милнер появился через 10 минут после начала спектакля. Он занял свободное кресло слева от меня. «После антракта я пересела в задние ряды, как и мистер Уитли». Мистер Милнер довольно много разговаривал во время первого действия и мешал смотреть спектакль. В ходе спектакля и после него мистер Милнер выражал восхищение игрой ведущей актрисы Люси Уолфендейл. В баре театра мистер Уитли разговаривал с мисс Джеймисон. Затем он отправился в свою гостиницу, в Гранд-отель. Мисс Джеймисон много общалась с зрителями переходя в баре от одной группы к другой и принимала поздравления. Зная, что я остановлюсь на ночь у мисс Джеймисон, Люси Уолфендейл попросила меня напомнить ее деду, домовладельцу мисс Джеймисон, капитану Уолфендейлу, что она намеревается переночевать у своей подруги Элисон Харт. Элисон играла в спектакле роль Беатрис Саттон. Когда мы с Люси разговаривали, к нам подошел мистер Милнер и весьма настойчиво, предложил подвести Люси Уолфендейл домой. А она ответила ему, что пока не собирается идти домой. По ее поведению было понятно, что его настойчивость ей неприятна. Она вернулась к своим молодым друзьям, Родни Милнеру, Элисон Харт и Дилану Эштону. Они окружили ее кольцом и, насколько я могу судить, все время оставались вместе и вместе покинули театр, Сопровождаемый также еще одним молодым человеком, имени которого я не знаю. Из сочувствия к Люси, потому что, как я поняла, мистер Милнер был ей неприятен, я поддерживала с ним светский разговор. У меня сложилось представление о нем как о тщеславном человеке, который рад похвастаться своими жизненными успехами. Мистер Милнер рассказал мне, что в молодости он служил в полицейских силах в Южной Африке, а с началом Англобургской войны записался в армию. В армию, он, в армию он вырос до Капрала. Демобилизовавшись после окончания войны, он возвратился в Лондон. Сначала приходилось трудно, но потом старый его товарищ, имени он не назвал, помог ему, и мистер Милнер перебрался в Хэррогейт, где и начал свое дело». Мы разговаривали с ним до тех пор, пока мадам Гирц, игравшая в спектакле жену Олдермена, не увела мистера Милнера из бара. Члены трупы в разное время заходили в гардеробную, чтобы взять свои вещи, поскольку ее нужно было освободить до завтрашнего дня. Я также направилась в гардеробную за сумкой с вещами для ночевки. Будучи незнакома с расположением помещений за кулисами, я открыла не ту дверь и увидела мадам Гирц и мистера Милнера, компрометирующей и интимной ситуации. Незаметная для них, я закрыла дверь. Мистер Гирц в этот момент шел по коридору. Испытывая к нему сочувствие, я попыталась отвлечь его внимание, попросив помочь мне найти мою сумку. Он пришел мне на помощь, но не вернулся к бару. Возможно, мистер Гирц прервал общение своей жены и мистера Милнера. Мисс Джеймисон и я, по моему мнению, были последними зрителями, покинувшими театр. Мы вышли через служебный вход, примерно в полдвенадцатого ночи. Написав это, я помедлила. Но что я еще могла бы здесь указать? Все дальнейшее вам известно, но если инспектор надеется получить полное показания тех, кто покинул театр последним, то в таком случае он будет разочарован. Когда мы выходили из театра, начался дождь, и, идя по переулку, в которой открывалась дверь служебного входа, я спряталась от дождя под навесом над входом в магазин и увидела там мистера Милнера, лежащего с ножом к груди. Хотя я и поняла, что он мертв, я все же пощупала пульс у него на шее. Мисс Джеймисон вернулась в театра за помощью. Автомобиль мистера Милнера был припаркован у дороги в конце переулка и шины его оказались порезаны. При дорожной канаве я заметила запонку. Кейт Шеклтон. К тому времени, когда я закончила писать, показания солнца уже взошло. Я намеревалась одеться и как можно скорее отправиться домой, однако устала взяла свое. Я упала на взничной кровать, как камень на одного водоема. Когда я начала погружаться в сон, перед моими глазами мелькнули лица мистера Милнера и капитана Уолфендейла. Они были молоды, и на их головах красовались военные фуражки».